Глава 10. 29-й год, пятое число четвертого месяца, суббота, Нью-Портсмут. Со славой мне удалось встретиться в четверг вечером, буквально на берегу. Он быстро просмотрел фотояхт и решительно опознал одну из них, ту, что шла под вторым номером. «Это однозначно!» — ткнул он пальцем в снимок. «Окна ходовой рубки у нее прикольные, видишь?»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 Так Михалыч сказал, что сам того завалит, кто еще на чем-то погорит. «Кстати, я тебя с Оксаной видел. Ты счастлив?» «Спрашиваешь», — Слава заржал. «Там «Да, мало того, что вот это все, так еще и не ущипнешь. Самородок природный». «Ну, лишь бы на здоровье. Уеду в субботу на несколько дней». «Далеко?» Вроде Мёрфи тот самый, что бабки увёл, проявился в Портсмуте. Посмотрю пока просто. Не испугни с этим делом разберёмся, и можем к нему в гости вместе сгонять. Примерно так и планирую, кивнул я, хотя на самом деле пока ещё никак не планировал. Посмотрю и решу. Наш толстый друг Николай звонил. Чего хотел?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 когда еще только начало расцветать и дневной зной не саванну во всю свою силу, мы заехали на охраняемую стоянку аэропорта и с сумками и оружейными чехлами направились в терминал. Людно там не было, понятное дело, но пара десятков человек в зале уже собралась. Почти все рейсы на вылет, тут с самого утра, расстояния большие, самолеты небыстрые, многие маршруты еще из с заправками.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 Прямо по набережной доедете. А если в Брайтоне, то Сибрис. Там бунгало прямо на берегу, но и подороже будет. А сколько от Порсмута до Брайтона? мили четыре, не больше. Давай оба посмотрим. Анита толкнула меня под локоть. — Вы, если к Сибрис поедете...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 много таунхаусов вывески по стилю отличаются на набережной через один уже не бары а пабы в самой ее середине возле порта сразу три отеля небольших понятное дело а так вроде нашего промината место для прогулок и велосипедистов тянущиеся вдоль длинного пляжа только называется марин парад в городе машины еще прибавилась заодно со скутерами мотоциклами и велосипедами Так что выглядит он вполне оживленно и симпатично. Сколько тут жителей? Тысяч тридцать, насколько я помню. Посмотрел вчера в справочник, а в Порто-Франко под пятьдесят. Так что разница не то, чтобы очень уж большая со столицей этого мира. Не получается себя вправиться и почувствовать. Центр снова превратился в одноэтажные дома. Затем мы увидели отель. Ничего такого особенного.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 Два парня и две девушки, насколько разглядеть получается. Тоже надо будет насчет лодки подумать. Правильно Анита сказала тогда. Если вытрясу из Мёрфи что-нибудь, то возьмем. Когда обсох, подняла ниту и потащил в дом. От воды что-то аппетит проснулся. Но едва вошли, не удержался, обнял ее сзади, поцеловав в шею. «Я соленая и вся в креме», — хихикнула она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 Первый вечер в отпуске вместе, это надо запомнить. Два кадра я сделал только с ней, а два сместил, чтобы эта парочка в кадр попала, в профиль. И еще бы неплохо понять, откуда девицы. Через них тоже можно что-то узнать. Скорее всего местные, хоть и на англичанок не похожи. Но как раз это нормально. Как-то сразу румынки вспоминаются. Та же и Иоланда, не к ночи будь помянута.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 Тут как минимум Слава нужен, или тот же Ярцев со своими. Если им это зачем-то интересно, узнаю. они то уснула крепко, и это у нее до утра, а мне не спалось. Так что я все же встал, оделся, закинул в бардачок прокатной машины Глок с навинченным глушителем и выехал из отеля. Что планирую? Не знаю. В ресторане уже никого не было. Официанты собирали, переворачивая стулья на столы. Набережная Брайтона была пуста, а из двух баров работал уже один. Да и в том было пустовато. Но «Форранер» стоял рядом, а компания сидела внутри. Причем за стойкой, не на террасе. То есть продолжает банкет. Интересно, куда Салик поедет? К Мёрфи или в отель? А даже если узнаю, что это мне даст? Да ничего.